Часть четвертая. Глава первая. Чего не предвидели ни наяда, ни дриада. Де остановился на площадке лестницы, которая вела на антресоле к фрейлинам и во второй этаж к принцессе. Там он велел проходившему лакею позвать Маликорна, который еще был у принца. Через десять минут пришел Маликорн и стал внимательно всматриваться в темноту. король отступил в дальний угол вестибюля наоборот до сенттеньян выступил вперед выслушав его просьбу маликорн растерялся Ого, — сказал он вы хотите чтобы я провел вас в комнаты Фрейлин? — да вы понимаете что я не могу исполнить подобные просьбы не зная цели вашего визита «К несчастью, дорогой Маликорн, я лишён возможности дать вам какое-либо объяснение. Вы должны довериться мне как другу, оказавшему вам услугу вчера, который просит, чтобы вы оказали ему услугу сегодня». «Но ведь я, сударь, сказал вам, что мне было нужно. Я просто не хотел спать под открытым небом. Каждый честный человек может признаться в этом. Вы же ничего не сообщаете мне». «Поверьте, дорогой Маликорн, — настоявал де сент что если бы мне было позволено, я объяснил бы вам все. В таком случае, сударь, я никак не могу позволить вам войти к мадемуазель де Монтале. Почему? Вам это известно лучше, чем кому-нибудь, потому что вы застали меня на заборе, когда я открывал свое сердце мадемуазель де Монтале». Согласитесь, что моя любезность простиралась бы слишком далеко, если бы, ухаживая за ней, я сам открыл бы дверь в ее комнату. Кто же вам сказал, что я прошу у вас ключ от ее комнаты? Тогда чьей же? Она, кажется, живет не одна. Нет, не одна. И вместе с мадемуазель де Лавальер. Да. Но у вас не может быть дела к мадемуазель де Лавальер, так же, как и к мадемуазель де Монтале. «Есть только два человека, которым я вручил бы этот ключ, господину де Брожелону, если бы он попросил меня дать его, и королю, если бы он приказал мне». «В таком случае дайте мне этот ключ, сударь, я вам приказываю», — произнес король, выступая из темноты и распахивая свой плащ. «Мадемуазель де Монтале спустится к вам, а мы поднимемся к мадемуазель де Лавальер, у нас дело только к ней». «Король!» — вскричал Маликорн, падая к ногам Людовика. «Да, король!» — отвечал с улыбкой Людовик. «Который вам также благодарен за ваше сопротивление, как и за вашу капитуляцию. Вставайте, сударь, и окажите нам услугу, которую мы просим от вас». «Слушаю, государь!» — сказал Маликорн, поднимаясь с колен. «Попросите мадемуазель де Монтале спуститься!» — приказал король. «И ни слова о моем визите». Маликорн поклонился в знак повиновения и стал подниматься по лестнице. Однако король внезапно изменил решение и двинулся за ним так поспешно, что хотя Маликорн поднялся уже до половины лестницы, Людовик одновременно с ним дошел до комнаты Фрейли. Он увидел через полуоткрытую дверь Лавальера, сидевшую в кресле, и в другом углу комнаты Монтали, причесывающуюся перед зеркалом и вступившую в переговоры с Маликорном.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 «Что все?» «Все, что было сказано мной под королевским дубом». «Я не пропустил ни одного слова, мадемуазель». «И, слушая меня, Ваше Величество, могли подумать, что я злоупотребила вашим легковерием». «Да, легковерием этого правильно сказали». «Разве Вашему Величеству неизвестно, что бедные девушки иногда бывают вынуждены повиноваться чужой воле?»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 и, лишившись сил, задыхаясь, она упала, как подкошенная, подобно цветку, срезанному серпом жнеца, о котором рассказывает Вергилий. После этих слов, после этой горячей мольбы, у короля не осталось ни досады, ни сомнений. Все его сердце открылось для жгучего дыхания этой любви, высказанной с таким благородством и таким мужеством. Услышав это страстное признание, Людовик ослабел и закрыл лицо руками. Но когда пальцы лавальер ухватились за его руки и горячее пожатие влюбленной девушки согрело их, он загорелся в свою очередь и, схватив лавальер в объятие, поднял ее и прижал к сердцу. Голова ее безжизненно опустилась к нему на плечо. Испуганный король подозвал до сент -Иньяна. Де Сентеньян, неподвижно сидевший в своем углу, подбежал, делая вид, что вытирает слезы. Он помог Людовику усадить девушку в кресло, попытался помочь ей, обрызгал водой венгерской королевы, повторяя при этом «Сударыня, послушайте, сударыня, успокойтесь, король вам верит, король вас прощает, да очинитесь же». «Вы можете очень разволновать короля, сударыня. Его величество чувствительно, у его величества ведь тоже есть сердце. Ах, черт возьми, сударыня, извольте обратить ваше внимание, король очень побледнел». Но Лавальера оставалась в забытии. «Сударыня, сударыня», — продолжал Десентиньян, — «да очнитесь же, прошу вас, умоляю, пора. Подумайте, если королю сделается дурно, мне придется звать врача». «Ах, какое несчастье, боже мой! Дорогая, да же! Сделайте усилия, Живее! Живее!» Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем сент Но нечто более сильное, чем это красноречие, привело лавальер в чувство. Король опустился перед ней на колени и стал покрывать ее руки жгучими поцелуями. Она, наконец, пришла в себя. Открыла глаза, в которых едва теплилась жизнь, и прошептала. О, государь, значит, ваше Величество, прощаете меня? Король не отвечал. Он был слишком взволнован. Десент Иньян снова щел своим долгом отойти. Он увидел, что глаза Его Величества зажглись пламенем. Лавальер встала. А теперь государь. мужественно произнесла она. «Теперь, когда я оправдалась, по крайней мере, в глазах вашего величества, разрешите мне удалиться в монастырь. Там я буду благословлять моего короля всю жизнь и умру, прославляя Бога, который даровал мне один день счастья». «Нет, нет», — отвечал король, «вы будете жить здесь, благословляя Бога и любя Людовика, который устроит вам жизнь полную блаженства, который вас любит и клянется вам в этом. «О, государь! Государь!» Чтобы рассеять сомнения лавальер, король стал целовать ее с таким жаром, что до сент поспешил скрыться за портьерой. Эти поцелуи, которые она сначала не имела силы отвергнуть, воспламенили молодую девушку. «О, государь!» — воскликнула она. «Не заставляйте меня раскаяться в моей откровенности, ибо это доказало бы мне, что, Ваше Величество, все еще презираете меня!» сударыня сказал король почтительно отступая от нее никого в мире я не люблю и не уважаю так как вас и отныне никто при моем дворе клянусь вам не будет пользоваться таким почетом как вы прошу вас простить мой порыв сударыня рожденный избытком любви но я еще лучше докажу вам ее силу оказывая вам все уважение какого вы можете пожелать затем поклонившись ей спросил Сударыне, вы разрешите запечатлеть поцелуй на вашей руке? И он почтительно коснулся губами дрожащей руки молодой девушки. Отныне, прибавил Людовик, выпрямляясь и лаская Лавальер взглядом, отныне вы под моим покровительством. Никогда не говорите никому о зле, которое я вам причинил, и простите других за то, что они сделали вам. Теперь вы будете стоять настолько выше их. что они не только не внушат вам ни тени страха, но будут возбуждать у вас даже жалость. И, сделав ей почтительный поклон, точно выходя из храма, король подозвал де Сент-Эньяна. Граф, — сказал он, — надеюсь, что мадемуазель согласится удостоить вас некоторой долей своей благосклонности взамен той дружбы, которую я навеки дарю ей. де сент преклонил колено перед лавальером. Как я буду счастлив, — прошептал он, — если мадемуазель удостоит меня этой чести. Я пошлю вам вашу подругу, — произнес король. Прощайте, мадемуазель, или лучше до свидания. И король весело удалился, увлекая за собой де сент -Иньяна. Принцесса не предвидела такой развязки. Ни наяда, ни дриада ничего не говорили ей об этом.